«Седьмое. Было уже довольно поздно. Трулельс. Все возилось с группой учеников и, казалось, не закончит никогда. А я ждал. Рядом со мной сел какой-то мальчик. Он был выше меня, а еще у него уже наметился пушок над верхней губой, и на ногах появились отдельные волоски. «Ого! Значит, здорово старше меня!» Мальчик держал скрипку так, словно хотел обнять, и смотрел в другую сторону, отвернувшись от меня. Адриа сказал «Привет». «Привет», — ответил Бернат, по-прежнему глядя в другую сторону. «Ты к -трулиолс? «Ага». «Первый год?» «Третий?» «Я тоже. Пойдем вместе. Можно взглянуть на твою скрипку?» В то время, благодаря отцу, мне большее удовольствие доставлял скорее сам инструмент, чем музыка из него извлекаемая. Но Бернет посмотрел на меня с недоверием. На несколько секунд я было решил, что у него в футляре и он не хочет его показывать. Я открыл футляр, где лежала моя скрипка, темного, почти коричневого цвета. А вот звук у нее был самый обычный. Тогда он раскрыл свой футляр. я сказал, подражая сеньору Беренгеру, «Франция – начало века», и, глядя ему в глаза, «из тех, что посвящены мадам Дангулем». «Откуда ты знаешь?» – выдохнул пораженный Бернет, вытаращив глаза. С того дня Бернет начал искренне восхищаться мной. По самой глупой причине. Потому что я легко запоминал предметы и мог их оценивать и классифицировать. «Да, твой отец помешан на таких вещах. Но ты-то как все это знаешь?» «По лаку, форме, виду. Брось, все скрипки одинаковые. Да что ты говоришь? У каждой скрипки своя история. Эта скрипка не твоя. Еще как моя. Вовсе нет, она принадлежит миру, вот увидишь». Мне сказал об этом однажды отец, держа в руках сториони. Он протянул мне ее с явным сожалением и произнес, не отдавая себе отчета в удивительности слов, «Смотри осторожно! эта вещь единственная в мире!» Сторионе лежала у меня в руках, словно живая. Мне показалось, что я чувствую, как едва заметно бьется у нее пульс. Отец, блестя глазами, произнес, «Подумай только!» Мы понятия не имеем, при каких обстоятельствах родилась эта скрипка, в каких залах и домах звучала, какие радости и горести помогала выразить скрипачам, прикасавшимся к ней смычками, и о разговорах ей услышанных, о музыке, на которую вдохновляла. Я уверен, она могла бы поведать массу занимательнейших историй. Закончил отец с той долей цинизма, чье присутствие я еще не научился воспринимать. «Разреши мне поиграть на ней, папа». «Нет, пока не закончишь восьмой класс. Тогда она станет твоей». «Слышишь меня?» «Твоей». Клянусь, что у Стариони, когда прозвучали эти слова, участился пульс. Я не мог определить от радости или от страха. «Знаешь что?» Как я тебе уже сказал, знаешь, она — живое существо, у которого есть свое собственное имя, как у тебя или у меня. Адрия смотрел на отца с несколько отсутствующим видом, словно решал внутри себя, насколько тот серьезно говорит. — Свое собственное имя? — Да. — И как ее зовут? — Виал. — Что это значит, Виал? А что значит Адрия? Ну, Адриани это фамилия римской семьи, родом из Адрии, что на побережье Адриатики. Примечание. Адрия. Итальянская Адрия, город в Италии, расположен в регионе Венето. В древности это был самый значительный порт на севере Адриатики, который дал имя всему морю. Конец примечания. Я не об этом. — Но ты спросил, что зна... Да, да, да. Короче, ее зовут Виал и точка. — Но почему ее так зовут? — Знаешь, что я понял, сын мой? Адрия смотрел на отца удивленно, почти испуганно. Он не знал ответа и не хотел его получить. Он был слаб и тщательно скрывал это. — Что ты понял? — Что эта скрипка не принадлежит мне. Это я принадлежу ей. Я один из многих в ее жизни. За свою длинную жизнь Стариони обладала множеством различных музыкантов, служивших ей. Сейчас она моя, но я могу лишь созерцать ее. Именно поэтому я так хочу, чтобы ты научился играть на скрипке и стал новым звеном в длинной жизни этого инструмента». «Лишь поэтому ты берешь уроки музыки, лишь поэтому, Адриа, и неважно, нравится ли тебе музыка». Вот так просто отец вывернул все наизнанку и показал, что я учусь играть на скрипке по его воле, а не потому, что этого хотела мама. Вот так просто отец распоряжался чужими судьбами. Но меня в тот момент переполняли эмоции, Я не очень вслушивался в эти рассуждения, завершенные ужасным, и неважно, нравится ли тебе музыка. «А какого она года?» — спросил я. Отец показал мне на правую эфу. Лорентиус Сториони Кремонец меня сделал, 1764 год». «Примечание. Лоренцо Сториони». 1744-1816 годы. Один из последних представителей Кремонской школы скрипичных мастеров, ученик Гварнери Дель Джезу. Конец примечания. «Позволь мне ее подержать». «Нет». «Ты можешь думать об историях, связанных с этой скрипкой, но не трогать ее». Ким Муреда». Пропустил две повозки и людей, которые двигались к Лаграсу под предводительством Блонда из Козельяка. Он отошел от дороги, чтобы облегчиться. Несколько мгновений покоя. Вдалеке виднелись медленно движущиеся повозки с древесиной, силуэт монастыря и стена, разрушенная ударом молнии. Три лета он прятался в Каркасоне, скрываясь от злобы жителей Моэны. А теперь его судьба была готова сделать очередной поворот. Он привык говорить на певучем окситанском наречии. Привык не есть сыр каждый день. Но к чему ему никак не привыкнуть? Так это к отсутствию лесов и гор. То есть они были, но где-то в отдалении, так далеко, что казались ненастоящими. Муре доделал свое дело под кустом, и внезапно понял, что соскучился не только по пейзажам Пардака, сколько по отцу и всей семье — Агно, Йену, Максу, Гермесу, Йозефу, Теодору, Микура, Эльзе, Эрике, Катарине, Матильде, Гретхен и маленькой Беттине, подарившей ему свой медальон с Божьей Матерью, покровительницей дровосеков Пардака, чтобы он не чувствовал себя одиноким. по щекам муреды потекли слезы. Так сильно он затасковал по своим. Он вытащил медальон из ворот рубахи и принялся рассматривать. Пресвятая Божья Матерь с младенцем под сенью ели, напоминавшая ему о таком же дереве над потоком Травиньоло в родном пардаке. Ремонт стены был сложным делом, поскольку сначала следовало разобрать большой кусок явно ненадежной кладки. За несколько дней он построил внушительные деревянные леса. Ему прислали в помощь плотника, брата Габриэля, чьи руки походили на медвежьи лапы, когда нужно было разрушать и колотить, но становились легче пера, когда дело касалось тонкой работы по дереву. Они поняли друг друга с полуслова. Говорливый монах сказал, «Как это ты понимаешь дерево, если ты не плотник?» А Иоаким, впервые за все это время перестав опасаться за свою жизнь, ответил, «Потому что, брат Габриэль, я не плотник, но рубщик дерева. Я знаток поющей древесины. Мое дело заставить дерево петь. Выбрать то дерево и ту часть ствола, из которых мастер лютье, сделает хороший музыкальный инструмент, скрипку, виолончель или что-то еще. Примечание. Лютье. Мастер по изготовлению всех струнных музыкальных инструментов. Конец примечания. «А что ты сделал, работая на настоящего мастера, Дитя Божье?» «Ничего. Это сложно. Ты сбежал чего-то страшас». — Ладно, я не знаю. Я не тот, кто должен указывать тебе на это. Но все же берегись, если бежишь от самого себя. — Нет, думаю, нет. С чего бы? — Потому что того, кто бежит от себя самого, всегда преследует тень врага, и нет ему покоя до самой смерти. — Твой отец — скрипач? — спросил меня Бернат. «Нет». «Хорошо, я... Но это скрипка моя», — подвел он итог. «А я и не говорю, что не твоя. Я только сказал, что ты принадлежишь скрипке. Ты говоришь странные вещи». Мы замолчали. Слышно, как Трульолс повышает голос, заставляя умолкнуть сфальшивившего ученика. «Какой кошмар!» сказал Бернетт. «Ага». Молчание. «Как тебя зовут?» «Бернетт Пленса». «А тебя?» «Адриа Ардевол». «Ты за Барсу или за Эспаньол?» Примечание. «Барселона. Футбол-клаб Барселона. Каталонский футбольный клуб, основанный в 1899 году. Эспаньол» Реал-клуб де Портью Эспаньол де Барселона. Испанский спортивный клуб, основанный в 1900 году. Конец примечания. За Барсу. А ты? Тоже. Ты собираешь вкладыши? С машинами. Вот черт. У тебя есть серия с Феррари? Нет, ее ни у кого нет. Хочешь сказать, что такой не существует? Отец говорит, что нет. Вот ведь черт расстроена. Скажи. Оба мальчика замолчали, размышляя о серии из трех вкладышей с Феррари Фанхио. Примечание. Феррари Д 50 на которой выступал один из лучших гонщиков Формулы-1, Хуан Мануэль Фанхио. Конец примечания. Которых, может, и не существовало вовсе. и от этого сосала под ложечкой. А двое мужчин, тоже молча, смотрели, как стена монастыря в Лаграсе поднималась вверх, благодаря надежным лесам, сооруженным Иакимом. Спустя какое-то время монах спросил, «Из какого же дерева ты делаешь инструменты?» «Я их не делаю и не делал». Я только выбирал самое лучшее дерево, всегда самое-самое. За ним ко мне приезжали мастера из Кремоны и выбирали из того, что мы с отцом готовили. Мы продавали им древесину, спиленное в январское новолуние, если они не хотели смолистое дерево, или наоборот, в разгар лета, если они хотели дерево более гармоничное и благородное. Отец научил меня – Как выбрать самое поющее дерево среди сотни других?» «Да, мне объяснил это отец. А ему его отец, который работал на семью Амати». Примечание «Амати, знаменитая семья кремонских лютье, Николо Амати был учителем Гварнери и Страдивари». Конец примечания «Я не знаю, кто это такие». Иаким из Пардака рассказал ему о своих родителях, братьях и сестрах, о лесах Тирольских Альп и о Пардаке, который жители Высокогорья называют Предатсо, и почувствовал такую легкость, будто исповедался, словно доверил этому монаху секрет своего бегства и постоянного ощущения опасности. Но не чувствовал вины за убийство, потому что Булхани из Муэны был мерзкой свиньей, уничтожившей их будущее просто из зависти. Он бы воткнул ему в брюхо-нож еще тысячу раз, будь у него такая возможность. Нет, Иаким ни в чем не раскаивался. — О чем ты думаешь, Иаким? Я вижу ненависть на твоем лице. Ни о чем, просто грущу от воспоминаний о братьях и сестрах. Ты говорил, у тебя их много. Да, Сначала родилось восемь мальчиков, и когда уже отчаялись дождаться хоть одну девочку, тут их родилось шесть. А сколько выжило? Все. Настоящее чудо. Как сказать? Теодор не может ходить. У Гермеса голова не в порядке, зато большое и доброе сердце. А Беттина, младшенькая, моя любимая Беттина, слепая. Несчастная мать. Она умерла, умерла родами, и ребенок тоже не выжил». Брат Габриэль помолчал, словно желая почтить память этой женщины-мученицы, а потом сменил тему. «Ты говорил о древесине для инструментов». «А что за древесина?» «Хорошие инструменты мастера из Кремоны делают, сочетая разные породы дерева в одном инструменте». «Не хочешь говорить?» «Нет». «Ну и не надо». сам разберусь». «Как?» Брат Габриэль подмигнул ему и вернулся в монастырь, пока плотники и их подмастерья после тяжелого рабочего дня, в течение которого они ворочали камни, поднимали их вверх, подкладывая бревна, спускались с лесов незадолго до темноты, чтобы наскоро поесть и лечь отдыхать, провалившись в сон без сновидений. «Как-нибудь я принесу стариони в класс. Тем хуже для тебя». «После ты узнаешь, что такое настоящая порка. Тогда зачем она нам нужна?» Отец положил скрипку на стол и посмотрел на меня, уперев руки в боки. «Зачем она нам? Зачем она нам?» Передразнил он меня. «Да...» Я был сыт по горло. «Зачем она нам нужна, если всегда лежит в футляре, в сейфе под замком, и на нее даже взглянуть нельзя?» Она нам нужна, чтобы она у нас была, понял? — Нет. Черное дерево, еле клен. — Кто вам сказал об этом? — восхитился Иаким из Пардака. Брат Габриэль привел его в монастырскую ризницу. Надежно спрятанная в сундук, там лежала виола да гамба светлого дерева. — Что она тут делает? — Отдыхает. В монастыре. Брат Габриэль махнул рукой, показывая, что ему лень вдаваться в детали. Но как вы об этом догадались? Я никогда не спрашивал, как они делают инструменты, ответил он, восхищенный собственным равнодушием. Как же вы об этом догадались? По запаху дерева. Невозможно. Оно очень сухое, да еще и лаком покрыто. В тот день, закрывшись в резнице, Иаким Муредо научился распознавать древесину по запаху и подумал, какое мучение, какое ужасное мучение, что он не может рассказать об этом дома. Сначала отцу, который, должно быть, уже умер от тоски после всего, потом Агно, Ену и Максу, которые уже несколько лет живут отдельно, Гермесу, который туго соображает, Иозефу, хромоногому Теодору, Микура, Ильзе и Эрике, которые уже вышли замуж, Катарине, Матильде, Гретхенной, маленькой Беттине, моей любимой слепой малышке, которая дала мне кусочек пардака, мамин медальон, который я всегда ношу с собой. Месяца через полтора, когда уже начали разбирать леса, брат Габриэль сказал, что знает одну вещь, которая точно понравится Иакиму. Какую? Они отошли в сторону, подальше от рабочих, и монах прошептал, наклонившись к самому уху Муреды, что знает один очень старый монастырь, заброшенный всеми забытый, возле которого растет еловый лес. Там та самая ель, что идет на изготовление скрипок. Лес? Ну, ельник. Штук двадцать елей и прекрасный могучий клен. И у них нет хозяина. По крайней мере еще пять лет назад это добро было ничейным. Почему? Это лес вокруг заброшенного монастыря. И совсем шепотом ни в Лаграсе, ни в Санта-Марии-де-Жери никто не хватится пары деревьев. Зачем ты мне это говоришь? Ты разве не хочешь вернуться к своим? Конечно хочу. «Хочу возвратиться к отцу, надеюсь, он еще жив, и хочу увидеть Агна, Йена, Макса, у которых уже свои дома, и Гермеса, дурачка, да-да-да-да-да, я знаю, и про Йозефа, и про всех остальных. Одна повозка с древесиной, и это можно будет осуществить». И Аким из Пардака не вернулся в Каркасон. Из Лаграса он вместе с Блондом из Козельяка и еще парой людей и пятеркой мулов, впряженных в повозку с котомкой, в которой были спрятаны все заработанные за время изгнания деньги, отправился через Айреджу и порт Салау за своей мечтой. Они прибыли в сан пере дель бургал семь или восемь дней спустя, на излете лета. Поднялись по ущелью от Эскала той же тропой, который далеким зимним днем поднялся к монастырю посланник смерти. Стены монастыря обветшали. Обойдя вокруг них, Иаким остолбенел. Перед ним раскинулся лес, похожий на прекрасный уголок Панаведжо, каким он был до пожара. Десяток, а может даже и полтора великолепных мощных елей, а посредине, словно король, прекрасный крепкий клен. Пока спутники отдыхали после трудного пути, Иаким мысленно, благодаря брата Габриэля из Лаграса, бродил от дерева к дереву, прикасался к их стволам, заставляя, как учил отец, древесину петь, и вдыхал запах, так, как учил брат Габриэль. Иаким Муреда был счастлив. Потом, через запустелый двор, он дошел до закрытых дверей церкви. толкнул створки ладонью, и древесина, изъеденная жучком, рассыпалась от удара. Внутри церкви было темно, и заглянув туда, Муреда решил не входить внутрь, а вернуться и тоже прилечь отдохнуть.